Глава п я т а Фотосессия. Четыре часа до происшествия. Находясь между небом и землей, а точнее в глубокой дреме, Жасмин даже сначала и не поняла, что так противно запеликала возле уха. «Будильник» — простонала, просыпаясь. Она любила фотосессии, обожала природу, но не в три часа ночи. Еле сумела оторвать голову от подушки. Перенервничала из-за ситуации с фотографом и почти не спала, лишь прикорнула на какой-то час. Совершенно не выспавшаяся и разбитая, Новикова поплелась в ванную. «Обалдеть!» – зарычала на свое отражение. Еще вечером из того же зеркала на нее смотрела милая девушка, а теперь Кикимора Болотная. «Но где наша не пропадала?» Вздохнула она и полезла в душ. После водных процедур немного ожила и принялась превращать себя из кикиморы обратно в красивую жасмин. Благо, магических средств было с избытком. Бьюти-блогер она или кто? У нее хватит арсенала, чтобы облагородить хоть пятьдесят кикимор. И неважно, болотные они или еще какие. Недаром в спальне склад косметики. На лицо освежающая маска, на остальные части тела бархатный гель с ароматом жасмина и легким эффектом мерцания. Отчего бы и не померцать немного в три утра. Дальше прическа, локон к локону, макияж, черточка к черточке. е н о вот, теперь я тебя знаю», — улыбнулась она своему отражению. Теперь я тебя даже люблю. Довольная собой, скинула халат и достала из пакета купленный вчера кружевной красный бюстгальтер. Стоил приличных денег. Зато как поддерживал грудь, благодаря мудреной застежке спереди. Ее груди в нем так эротично торчали, что аж сама собой возгордилась. Дальше трусики. Конечно же, не бикини. Это все прошлый век. Да и платье слишком о б л е г а ю щ и е В таком любое белье будет видно. Поэтому отдала предпочтение трусикам-наклейкам. Симпатичная полоска красного кружева закреплялась на гладком л о б к е и попе аккуратными липкими линиями. Так прикрытой оказывалась лишь промежность и никаких тебе лишних резинок. В таких трусиках и комфортно, и красиво, К тому же ей хотелось показать на фото идеальную линию от талии до бедра. Благо, наряд позволял. Теперь одежда. Жасмин деловито прошествовал к шкафу. Облегающее красное платье для рекламы предусмотрительно висело в шкафу в специальном чехле. Но сразу надевать его Новикова не стало. Еще, не дай бог, пятно поставит или где-то зацепит. Запасной наряд ей нравился гораздо меньше. Жасмин натянула шорты, топ, потянулась к кофте, но подумала, что только зря прокатает с собой в машине. На улице август в конце-то концов. Душно и жарко даже ночью. Покидала в сумку все необходимое для фотосессии и двинулась в путь. Час до происшествия. Вау! Только и смогла вымолвить Жасмин, разглядывая свои фото. Она положила ноутбук и телефон на подстилку, расположившись на лужайке неподалеку от речки. Уселась удобнее и залюбовалась собственной работой. Все-таки не зря посещала тренинг по эффектному позированию. Даже несмотря на то, что за фотографа у нее сегодня был таймер, снимки получились весьма хорошие. Удачная поза, ракурс, выгодно подчеркнуты акценты платья, так удачно обласкавшего красной тканью ее стройную фигуру. А как красиво падал свет на плечи, прикрытые лишь тонкими бретельками. Наряд — космос. Селфи для сторис также удались. Новикова поблагодарила высшие силы за то, что здесь появился интернет и вышла в сеть. Видно, где-то недалеко поставили вышку, ведь в прошлый раз, когда она сюда приезжала, интернета тут не было. Зато теперь работал на удивление резво. Жасмин немного поколдовала над снимками в фотошопе, поставила парочку фильтров, добавила приготовленный заранее рекламный текст, выложила серию изображений и коротких видео в t o r i e s а основной пост отправила в отложку на более позднее утро. Дело сделано, денежки отработаны. Все, теперь можно домой. Новикова потянулась, вдохнула свежего лесного воздуха и нехотя поднялась на ноги. Времени всего-то шесть утра. К половине восьмого она уже будет дома. Смоет со своего лица все, что на нем есть, Слопает бутерброд и ляжет б а н ь к и После столь раннего приключения спать хотелось просто зверски. Жасмин собрала вещички, запихнула в сумку, сложила на заднее сиденье своего красного седана, села в машину, улыбнулась собственному отражению в зеркале заднего вида и повернула ключ зажигания. Машина не завелась.